Калятеистом станет, то непременно Начнет требовать искоренения Веры в Бога насилием То есть стало быть и мечом От чего это? От чего разом такое иступление? Неужто не знаете? От того, что он Отечество нашел, которое здесь Просмотрел и обрадовался Берег, землю нашел и бросился Ее целовать Не из одного ведь тщеславия Не все ведь от одних скверных Тщеславных чувств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 Не достигнув успеха, он пробирался теперь к нему с целями твердыми и решительными. Еще минуты, если уж так бы понадобилось, то он, может быть, решился бы дружески вывести князя под предлогами его болезни, что, может быть, и действительно было правдой, и к чему очень верил про себя Иван Федорович. Но дело обернулось другим образом. Еще в начале, как только князь вошел в гостиную, он сел как можно дальше от китайской вазы, которую так напугала его Аглая.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 — А ты еще и не бог знает, как мудрен. Только вот вас то разбил да напугал. Князь, улыбаясь, ее выслушал. — Ведь это вы, — обратился он вдруг к старичку, — ведь это вы, студента Подкумова и чиновника Швабрина, три месяца назад отсылки спасли. Старичок даже покраснел немного и пробормотал, что надо бы успокоиться. — Ведь это я про вас слышал, —